Глава двадцать первая Идея вернуться в Рогна принадлежала храбру. Как только он уяснил, что битва с королевской армией неизбежна и таиться нет смысла, сразу же предложил напомнить о себе чем-то по-настоящему громким — захватом города, например. По всему западному Каену прокатилась волна восстаний, их участникам требовался символ – удачливый вождь, чья слава гремит по всей стране. И плевать, что именно с подачи Кирсана недовольство народа выплеснулось в пожар мятежей. Авторитет лидера восстания необходимо поддерживать ежеминутно, а что может быть лучше освобождения целого города от тирании прихвостня протектората – Тем более, что в Рогна их уже знали и сопротивляться не собирались. Появление на улицах патрулей шипов горожане восприняли с философским спокойствием. Никого не грабят, не насилуют, беспорядков не устраивают, а раз так, то зачем таких приличных людей злить? Покричали после приветственной речи Кирсана, шапки вверх побросали, да и разошлись по домам. Даже городская стража продолжила заниматься своими обязанностями, как ни в чем не бывало. Позавчера власть взяли мятежники, вчера пришли королевские войска. Сегодня опять мятежники, завтра, глядишь, вновь законный наместник вернется. И что, пока эта чехарда продолжается, теперь и преступников не ловить? Разумеется, свою роль сыграло возвращение на пост прежнего мэра. После того, как он вручил ключи от Рогна Кайфату, Из столицы прибыл прокурор и отправил предателя под стражу. Обвинение в измене трону грозило в лучшем случае каторгой, потому Кирсан заполучил вернейшего сторонника, кровно заинтересованного в его победе. Теперь Паретлин Вакулич, так звали городского главу, присутствовал на всех советах Кайфата и принимал в них самое деятельное участие. Даже оживившийся после снятия печати Храбр проявлял меньшую активность. Вот и сейчас мэр расстелил на столе карту окрестностей и показывал подходящие для планов кайфата поля. «А вот еще, господин Кирсан, мертвое поле. Вроде как за тысячу лет здесь случилось немало битв и сражений. Уж кто с кем сражался, теперь не упомнишь, но что место удобное, никаких сомнений. Слева каменистый холм, справа лес, позади река, все, как вы заказывали». «Если здесь встанете, то и армия Свили Первого от битвы бегать не станет. Местность ровная, есть где тирам разогнаться». Храбр при этих словах возмущенно зашипел. «Как раз давать кавалерии врага место для разбега совсем не хотелось». «Хм, занятно, надо посмотреть вживую», — сказал Кирсан. Услышанное его заинтересовало, но он больше доверял собственным глазам, а не грубым поделкам местных картографов. «Мне не нравится река, нет места для маневра. Если нас прижмут к воде, то все, поедем в гости к Кали», — выдал храбр. Кайфат помассировал виски и остро глянул на капитана шипов. «И что? Лишний повод не давать себя прижать». «Колдун! Щепка пишет о более чем полутора тысячах бойцов!» Храбр даже немного повысил голос. «А у нас вчерашние крестьяне». «Надеюсь, наши враги думают так же, как и ты». «Пора бы тебе привыкнуть, что я не воюю согласно общепринятым канонам военного искусства», — сказал Кирсан с холодком в голосе, от которого по спине всех присутствующих на совете побежали мурашки. Уж чего-чего, опугать -чего, он умел. Еще бы добавить действительной ненапускной уверенности совсем было бы хорошо. Шансов победить он пока не видел. «А ты что скажешь, Лукас?» Старший ученик Мокса прибыл днем раньше в сопровождении четырех молодых остолопов. После принятия присяги, глядя на то, как люди добровольно подставляют грудь под магическое клеймо, Кайфат сам набрался решимости и все-таки послал письмо Моксу Лансеру. Выбор был сделан, расшагу не место в Сардуоре. Какие мысли были у его союзника, неизвестно, но столичный маг тут же отправил своих подопечных под присмотр Кирсана а сам начал готовиться к путешествию в Грольд. Так что, если Кайфат выживет в будущей битве, то через пару-тройку седмиц его ждут врата бездны и томящийся за ними восставший из мертвых дракон. «Не знаю, ваше магичество, я чародей, а не солдат. Учитель подготовил меня ко многому, но тонкости командования армиями на его занятиях не давались», ответил ученик Лансера. Было заметно, что на совете он чувствует себя неуютно. Но Кирсан и не думал оставлять молодого мага в покое. Большая удача, что тот появился во расположении отряда, и талантливого юношу следовало пристроить к делу. «Что ж, тогда спрошу по твоему профилю. Сможешь так зачаровать какую-нибудь вещь, чтобы потом взорвать ее в нужный момент? Не испарить, сжечь или превратить в песок, а именно взорвать с большим числом осколков». Лукаса вопрос застал врасплох. Покраснев, как в на экзамене, он уточнил. — Любую вещь? — Нет, что-то вроде металлического шара, обломка скалы или любой каменной глыбы. — Камень могу, — пожал плечами чародей. — Покажи. Кирсан кинул парню небольшой округлый галыш, который до того катал между пальцами. — Прямо здесь? — удивился Лукас. Дождавшись кивка, он тихо вздохнул и, накрыв камень ладонью, принялся шептать заклинание. Пока остальные с опаской следили за волжбой молодого колдуна, Кирсан с удовольствием изучал его ауру. У старшего ученика Лансера были, на удивление, хорошо развиты каналы силы, большая редкость для местных, а контроль энергии и вовсе на уровне опытного мага. Глядя на него, начинаешь еще больше уважать Мокса, Чтобы так раскрыть потенциал мальчика, надо самому быть выдающимся чародеем. Наконец Лукас закончил и положил Галыш на стол. Тот шипел и сыпал оранжевыми искрами, заставив юношу нахмуриться. Пару мгновений подумав, он нарисовал связывающую руну и напитал ее силой. Недоработанное заклинание тут же стабилизировалось, камень стал неотличим от обычного гравия. — И чего? — не выдержал храбр. При его словах Паррет и лейтенанты дружно отодвинулись подальше от стола. С магией шутить никто не хотел. Лицо Лукаса вспыхнуло, как перезрелый друл. Он демонстративно щелкнул пальцами. Кирсан подпер ладонью щеку и с интересом уставился на раскаленные частички камня, увязшие вовремя выставленном щите. Храбр такой защиты оказался лишен, и каменная крошка обожгла ему запястье. Остальные осколки стеганули по посуде на столе, разбив одну бутылку вина. «Неплохо. А большую глыбу так сможешь?» — спросил Кайфат, игнорируя ругань капитана. «Думаю, да. Что ж, вот у тебя и обязанности появились. Сделаешь мне штук тридцать-сорок зачарованных камней, а лучше все пятьдесят. Как исправить плетение, чтобы был поменьше расход силы, я покажу». «Но это слишком много». Попытался возразить Лукас. «Вот и займешься сразу после совета. Это твой вклад в будущую победу. И закончим на этом», — отрезал Кирсан. Настроение стремительно улучшалось. У него в голове уже начали вырисовываться детали предстоящей битвы, пусть пока лишь в общих чертах, но и это уже немало. Все, кто был на совете, тут же заметили изменившееся настроение командира и выжидательно на него уставились. «Лина Вакулич, значит, говорите, на этом вашем мертвом поле много народу полегло?» Протянул Кайфат. «Холл, сможешь пробудить на время духов мертвых?» «Если хозяин даст время на подготовку, конечно, смогу», — оживился гоблин. «Тогда едем». Кирсан ощутил, как предчувствие неотвратимо надвигающейся беды сменяется воодушевлением. Вместо вялости и раздражительности приходит лихорадочная жажда деятельности. Тяжело идти в бой, когда на одного твоего бойца, вчерашнего крестьянина, приходится несколько профессиональных солдат. Тут никакими артефактами не поможешь. Умение, помноженное на численное превосходство, страшная сила. А у кайфата, -то, кроме того, и амулетов силы с браслетами на всех не хватает, доспехов мало — А у многих из оружия лишь копья, перекованные из кос, до да цепы. Чтобы не просто выжить, а победить в таких условиях, нужно чудо. И, кажется, Кирсан придумал, как это чудо сотворить. Но сначала придется хорошенько изучить будущее поле боя. Руал, проспавший этот совет, впрочем, как и все остальные до него, за пазухой у хозяина, выбрался наружу и вскарабкался на плечо. Через узы он чувствовал радостное возбуждение Кирсана и знал лучше кого бы то ни было, что это предвещает большие неприятности врагам. Значит, будет много беготни, криков и славных сражений. Зверек воинственно встопорщил шерсть, распустил хвост и гордо заверещал. Впрочем, Кайфат не оценил торжественности момента и дунул четвероногому приятелю в нос. Прыгон завопил, протестуя. Терн все-таки ошибся. У Керсана оказалось несколько больше времени, чем 4 седмицы. Войско Мишика имело все недостатки, присущие феодальным армиям любых эпох и миров. Родовитые дворяне категорически не способны выполнять приказы, предварительно не устроив свару. Лишь выяснив, кто самый родовитый, у кого самый большой отряд и кто кому должен подчиняться, они вспомнили о противнике. Чтобы прижать эту вольницу требовался кто-то более могущественный и авторитетный, чем Свилли Первый. Армию возглавил Турилли Граслувака, жадный хитрый интриган, обладающий заметным влиянием при дворе. Раньше каких-то воинских талантов не проявлял, однако в глазах знати против разбойников ничего такого и не требовалось. Так что в этом смысле Кайфату сильно повезло. Стань генералом Лука Грасгейтс, давний соперник Граслувака, было бы гораздо хуже. Господин барон, до сих пор не оправившийся от ран, по слухам, был знатным воякой. А у Кирсана и без того было полно причин для беспокойства. Против мятежников выступили четыре сотни всадников на тирах и около 1200 латников, тогда как Кайфат способен был выставить полторы сотни тренированных бойцов в полном вооружении еще две сотни бывших крестьян, едва-едва научившихся работать с копьем и щитом, полсотни рогнинской стражи, подчинившейся приказу мэра, и еще сотню или около того ополчения из горожан и жителей окрестных деревень. Удивительное дело, но большим числом добровольцев Кайфат оказался обязан руорку, который развернул масштабную агитацию в поддержку нового короля. Впрочем, не забыл он и про свои религиозные вредни – Фанатики из его подразделения в первый же день пребывания в Рогна разбрелись по городу. С проповедями их можно было встретить везде, в приличных трактирах и грязных кабаках, на базарной площади и перед резиденцией мэра. Они говорили, говорили, говорили, и, похоже, семена попали на благодатную почву. Когда королевская армия появилась на расстоянии дневного перехода от Рогна, Кирсан отправил Турили «Короткое послание». В нем он предложил командующему проследовать на мертвое поле, чтобы одним махом разрешить имеющиеся у них разногласия, если, конечно, тот не трус и не боится тех, на чьей стороне правда. Были опасения, что Граслувака наплюет на предложение, и пока Кайфат будет его ждать на поле, займет Рогна. Но генерал повел себя вполне предсказуемо. Вождь Черни посмел назвать его трусом? Наказать Мархузова выкидыша! И ранним утром следующего дня на мертвом поле друг напротив друга встали две армии. «Кирсан!» Храбро, наверное, впервые обратился к Кайфату по имени, а не с ироничным колдун. «Ты уверен, что это правильное решение?» В его голосе звучало сильное сомнение. Кирсан с капитаном стояли на высокой платформе позади позиции отряда, саженях в пятидесяти от берега реки. Мертвое поле отсюда было как на ладони — И в данный момент они наблюдали, как вражеская армия разворачивается для наступления. «Мархуз, как же их много!» «Слишком поздно, храбр, слишком поздно. Все решится здесь и сейчас, нельзя отступать», — сказал Кирсан. Храбр вздохнул. «Почему-то раньше я не думал, что их будет столько...» М «Да, получается, оставляем все как есть, без изменений?» «Да, работаем по плану», — кивнул Кайфат. И давай уже, Мархус, тебя задерим, иди. До начала боя оставалось совсем немного. К сражению Кирсан готовился как никогда серьезно. На их стороне поля рабочие выкопали широкую траншею, левым концом упирающуюся в каменистый холм, как и обещал Лин Вакулич, а правым — в густой лес. Сразу за ней насыпали земляной вал в пол высотой. Именно за ним сейчас и выстроились в шеренгу шипы. Если бой пойдет, как задумывалось, острие атаки придется на центр. Здесь Кирсан поставил самых сильных бойцов с полным комплектом артефактов и храбрым во главе. Тот сейчас как раз подошел к своим солдатам. Левый фланг принял под свое командование Руорк. Его фанатики получили три десятка и два полевых метателя из арсенала Грасу Артефакты имелись лишь у нескольких вояк, Да и обычное вооружение качеством не блистало. Копья, порой перекованные из кос, серпы на длинных рукоятях, цепы, несколько мечей и, в лучшем случае, стеганные куртки в качестве доспехов. Против латников с таким и выходить-то страшновато. Но Кирсан знал, что делал. Бойцов поддержит магией Лукас, сейчас прячущийся где-то на холме вместе с остальными. А это уже немало. Наибольшее опасение вызывал правый фланг.